Глава 5. 867 год. 4 марта. Иерусалим. Завершив полевую битву, Ярослав разослал дозоры и только убедившись в полной безопасности, продолжил своё наступление на город гроба Господня. А пока дозоры разведывали местность, комитеты и викинги произвели добивание раненых и сбор трофеев в том числе и захватом импровизированного обоза брошенного армией. В отличие от войск консула Нового Рима, арабы шли обычным для эпохи образом, разоряя всё на своём пути, поэтому обоза как такового не имели. Да, что-то приходилось вести на себе, но для этого применяли не обоз в классическом смысле этого слова, а вьючных животных, верблюдов да мулов. Вот их-то и захватили в плен. Держать такую массу живности Ярославу было не с руки, так как они расходовали той же воды в несколько раз больше, чем вся остальная армия. Поэтому, вытрусив с них все самое ценное, он отправил всю эту араву четвероногих друзей в Яффу, а вместе с ними часть трофеев, собранных на поле боя с животными он отправил и часть греков для хранения и кое-кого из иудейской общины. Всё-таки эти животные сами по себе ценное имущество, и его требовалось как-то реализовывать. В общем, дел было много, из-за чего к Иерусалиму легион смог подойти только в сумерках, да ещё в таких обстоятельствах, что никто бы и подумать не мог, что войска консула были способны к каким-либо активным действиям. Но Ярослав всех удивил. Он не стал следовать обыденному канону, даже установленному для себя. Не стал отдыхать с дороги и дожидаться утра. И на то были все основания. Наш герой не шел форсированным маршем, преодолевая за сутки всего 20 километров или около того. А бойцы не несли на себе большого груза, задействовав для этих целей фургоны. Войска не были озабочены вопросами добывания пропитания и его приготовления, ибо снабжение было централизованным, и всё, что можно, готовилось в походных кухнях. В результате, несмотря на вполне обычный темп перехода, воины Ярослава оказались свежи и вполне дейспособны. А то ведь как бывало, на привале каждый боец в кооперации с другими искал топливо для костра, на котором они каши варили. И это было долго. А ведь еще требовалась вода и прочие дела сделать. Да не централизованно, а весьма бестолково и хаотично. Из-за чего у кого-то выходило густо, а у кого-то пусто. В результате несколько часов каждый день люди тратили на банальные хозяйственные потребности. Особенно это обострялось в ситуации, когда снабжение осуществлялось за счет местного населения или промысла. Это ведь только кажется, что зашёл в деревушку и сразу всё получил. Нет. На деле войску приходилось выделять до трети, а той половины своих сил на то, чтобы широкой гребёнкой хватать о кругу, грабить местных пейзан и стаскивать продовольствие к армии. Всё это не быстро, не просто и совершенно нерегулярно. В общем, форменный бардак за которого войска средних веков, а частенько и нового времени обычно еле плелось. 5-10 км в сутки уже неплохо. Даже конные. Ведь лошадь не мотоцикл, ей отдыхать нужно, кормиться и так далее. Хуже того, фуражей и воды на неё требовалось радикально больше, чем на человека. И увеличение копытных созданий в армии самым немилосердным образом сказавалось на той нагрузке, что падала на хрупкие плечи тылового хозяйства и общей логистики. Так вот, как только стемнело, ираслав отправил к воротам, противоположным от тех, напротив которых встали легионеры, отряд фундиторов, то есть к левиным воротам из золотым Главным порталом, ведущим из города на восток. Задача фундиторов была проста, как мычание. Им требовалось закидать зажигательными снарядами сами ворота и над вратной башней так, чтобы пожар получился подобротнее. Почему не только ворота, но и саму башню? Так чтобы там находиться было нельзя и пытаться потушить ворота». Да, башня была сложена из камня ещё во времена византийского владычества, но и деревянных элементов в конструкции там хватало. Так что запылала, дай боже. Буквально через 10 минут обстрела факел оказался буквально до небес. Точнее, два факела. И чтобы интереснее представление было, выставили перед воротами греков. Да так, чтобы мелькали в отблесках этого огромного костра, создавая эффект присутствия. Само собой и такая иллюминация не могла не привлечь внимания защитников города, что и требовалось, потому что возле Явских ворот, которые Ярослав на самом деле собирался атаковать, уже ждали викинги. Ивар в этот раз не полез на стену лично. Это было незачем делать. Хватало понимающих бойцов и без него. Поэтому, выждав подходящий момент, северяне стали закидывать на стену верёвки с кошками. Стены были высокими, поэтому забрасывать было непросто, но они справились. Причём закидывали кошки там, где освещения не было, а таких пятен на стене хватало. Закинули, значит, и полезли наверх. По верёвке перехваченный узелками через равный промежуток. Тихо, осторожно, стараясь никак не привлечь к себе внимания, по одному. А как забрались и осмотрелись, то вытянули по бичёвке, которые были обвязаны верёвочную лестницу. Всё-таки высоко по канату лезть сложно многим не под силу и закрепив её за зубцы стены, подали сигнал остальным бойцам. Минута, вторая. И вот в нескольких участках стены оказались скрыты мраком несколько отрядов по десятку лютых ваяг с топорами, без щитов, без кольчуг, без шлемов, просто топор за поясом и сакс на нём. Улучив момент, они короткими перебежками пробрались к атакуемой надвратной башне и ворвались внутрь. И сразу же устроили там маленький локальный геноцид, попутно блокируя все двери, что вели в нее. А как закончили вырезать немногочисленный гарнизон башни, то занялись воротами. Почему немногочисленный? Так греки, дефилирующие перед горящими башнями на Востоке, сделали свое дело стянув туда основные силы защитников. Ведь именно там коменданту Иерусалима казалось, что будет атака. Причем в самое ближайшее время. Много ли деревянным воротам, пусть и толстым, да окованным гореть? Ну, час-два, ну три, а потом, а потом суп с котом. То есть, начаны штурм распахнутых Настиш ворот, которые никто сверху не обороняет, ибо там сверху горячие угли, и находиться в башне совершенно невозможно. Поэтому руководство обороны города лихорадочно заводило за этими воротами подковообразные баррикады и стягивало основной кулак бойцов к месту потенциального прорыва, ослабляя остальные участки особенно те, что были максимально удалены от атакуемых ворот. Поэтому викинги, лихо вырезав немногочисленный гарнизон по-настоящему атакуемой надвратной башне, сумели открыть ворота раньше, чем защитники смогли толком отреагировать. В итоге, прежде чем войска халифа успели подойти, легионы вошли в ворота и встали обороной на небольшой площади перед ними а остальные комитаты в каком-то числе поднялись на прилегающие стены и обеспечили им прикрытие. Началась короткая заварушка, но контратака войск халифа не задалась сразу. Фундиторы и сагитарии со стены слишком губительно стреляли, нанося им просто чудовищный урон и не давая нормально драться с легионерами, что держали крепкую, но статичную оборону. Несколько раз были попытки защитников очистить стены, но там их встречали викинги в латыни с бердышами, и вопрос закрывался быстрее, чем хотелось бы халифу. Бердыши против лёгкой пехоты были просто чудовищным оружием, оставляющим какие-то невероятные раны. Так что ближе к рассвету ситуация стабилизировалась. Защитники не проводили контратак, а Ярослав не вел наступление, закрепившись в районе Явских ворот. Все устали, все измотались, особенно защитники, так как на нервах и в суете находились всю ночь. Шутка ли из одного конца города в другой бегать, да лихорадочно баррикады сооружать? Поэтому с рассветом установилось своеобразное негласное перемирие. Все отдыхали. У Ярослава ведь не было цели взять город любой ценой, а отнюдь. Он стремился взять город минимальными усилиями и желательно с настолько незначительными потерями, чтобы ими можно было пренебречь. Поэтому он не спешил. Хрицев в принципе мог давить и даже успешно продавить местную оборону. Но в этом случае ему бы пришлось умыться кровью. Слишком уж неудобен был рельеф местности и особенности укреплений. Иерусалим был городом относительно небольшим, но очень прилично укреплённым. Почему, если отбросить мистику религиозного толка и взглянуть на его стратегическое положение, По это становится совершенно прозрачно и очевидно. Для Римской империи он выступал одной из важнейнейших крепостей, что держала равийских кочевников, плюс одним из ключевых форпостов в затяжной борьбе Рима с владыками Персии. Поэтому в укрепление обороны этого города вкладывались и собственно римляне, и византийцы символично, что держать здесь большие гарнизоны в силу климата было совершенно невозможно, что требовалось компенсировать стенами. После полудня, как солнце стало клониться к закату, к Ярославу пришли послы-переговорщики. Что вам нужно? спросил наш герой с порога, сразу, как эти люди вошли в его шатёр. Мы хотим заключить мир. С кем? Уважаемый, мы прекрасно знакомы с твоей риторикой и не можем на неё по существу возразить. Мы просто предлагаем тебе Иерусалим взамен на кое-какие уступки. На какие и кому? Мы хотим уйти с почётом из города, и ты нас не станешь преследовать 3 дня. А мы это кто? Халиф и его воины. Нет. Но почему мы ведь сдаём тебе город и уходим из Иудеи. Вчера были большие рыбы и по три шекеля, сегодня маленькие и по пять, пожав плечами, возразил Ярослав. Вы проиграли полевую битву при Иерусалиме. Вы проиграли оборону города, и в этих условиях вы хотите, чтобы я согласился на старые условия? Город ещё держится. Не обманывайте хотя бы себя. Трой ворот у него вскрыта, и ваши люди не в силах выбить моих комитетов за стены. Ну и ты, уважаемый, не можешь прийти в город. Мы предлагаем тебе очень выгодный вариант, и ты сможешь избежать гибели своей армии, которая совершенно придёт в негодность после решительного приступа. Не могу войти или не хочу. Что? Я не могу пройти дальше выруса Лим или не хочу, ожидая торга, повторил свой вопрос Ярослав. Молчите, а я вам скажу, что за весь ночной бой у меня всего трое убитых, идё жу на раненых. Это ли следствие непреодолимой обороны? Сколько убито у вас? Сколько ранено у вас? Только на отражение ваших контратак мои люди убили больше двух сотен. Их тела пришлось выносить за стену, из-за чего я знаю с точностью до человека ваши потери убитыми на месте в стычках со мной. И всё же ты не спешишь атаковать. Не спешу. Почему? Я не желаю лишней крови поэтому давал вам возможность поговорить и предложить мирное решение нашего конфликта. Не такое глупое, конечно, что вы предложили, но всё же. И что же ты хочешь нам предложить? Мне нужно, чтобы вы выполнили три условия. Первое. Ваши воины снимают с себя доспехи и оружие, золото и серебро и уходят на своих двоих. У насся воды и провианта столько, сколько унесут на себе. Это первое условие. Оно уже немыслимо. Второе условие. Халиф и все его родственники остаются моими гостями. Нет. Третье условие. Все, кто пожелает покинуть город, обязуются принести клятву своей бессмертной душой что более никогда не будут воевать против меня или империи. Уважаемый, ты ставишь невыполнимые условия. Но и в иных условиях я не вижу смысла заключать с вами мир, кем бы вы ни были. Вы все умные люди и прекрасно понимаете, что я не могу себе позволить оставить за своей спиной армию. Но ведь ты, уважаемый, уйдёшь из Иудеи. Какая тебе разница, будет здесь армия или нет? Я пообещал возрождение царства иудейского, в котором будет править ребёнок, рождённый от меня. Так что получается, что я уйду, но недалеко и в любой момент смогу вернуться для решения местных проблем. Сами понимаете, бросать ребёнка на произвол судьбы глупость несосветная. Понимаем, кивнули переговорщики. Вступайте, думайте. Даю вам время до рассвета. Или что? Или я возьму Иерусалим и всех, кто окажется противления, уничтожу. Переговорщики ушли, а Ярослав устало потёр виски. Как же он устал от войн и всей этой суеты. Адасса. Он надеялся, что тех нескольких недель, что он провёл с ней в Яффе, оказалось достаточно для беременности, и далее их пути пересекаться не станут. Не так, чтобы она ему не нравилась, просто он был женат и не стремился к изменам ради измен. Разве что вот так, в рамках политической целесообразности. Уважаемый, переживает, тихо спросил подошедший Коэн. Мы с тобой, друг мой, влезли в удивительную авантюру, тихо произнёс Ярослав, не открывая глаз. Знаю. Пелагея может не простить. Пелагея сейчас в Василевса. Уверен, он прикладывает все усилия к тому, чтобы из дикарки воспитать рамейку. За столь небольшой промежуток времени это сделать совершенно немыслимо. Но он всё равно пытается, хотя бы в чём-то. Какой ему ризон пытаться спасти мою семью? Контроль улыбнулся Коэн. Пока ты скован узами брака с Пелагеей, ты находишься под каким-никаким контролем потому что не можешь взять в жены представительницу какого-то влиятельного дома и составить победную партию. Кто стоит за Пелагеей? Только дикари из северных лесов. Для империи они никто и звать их никак. Она же сама варварская Нобелиссима. Да, ее признали твоей женой и приняли в августейшую семью, но только потому, что за ней никого нет ошибочное суждение. Может ты так, не стал спорить Коен. Но для Константинополя она угрозы не несёт. Твой союз с ней выгоден Василевсу и категорически не выгоден придворным партиям. Даже твоей. Она в их глазах большая помеха. Думаешь, убьют? О нет, улыбнулся Коен. Не сейчас, во всяком случае, ибо убийство Пелагии в сложившихся условиях это смертный приговор. Такой промашки им не простит Василевс. Да и ты, я полагаю, поучаствуешь, вырезав рот у Биц под самый корень. Поэтому можешь не переживать. Её жизни и здоровью ничто не угрожает. Что же до Аддасы? то Василев постарается ей всё объяснить и подготовить. А что сама Дасса, она ведь может не забеременеть или не родить. Это тоже тебя тревожить не должно. Если случится такая беда, мы привезём тебе её в гости. А если так окажется, что Всевышний не одарит вас детьми, то подберём другую девушку, чистую душой и телом. Интриги, покачал головой Ярослав. Ненавижу интриги. Какие же это интриги, патетически улыбнулся Коэн. Наш герой тяжело вздохнул и, ещё раз потерев виски, отправился готовиться. Он был уверен, ни халиф, ни его полевые командиры не пойдут на его условия. А значит, нужно было готовиться к битве. Больше всего его смущал один момент. Небольшой отряд в любой момент мог покинуть город верхом и уйти. Но ни халиф, ни его полевые командиры не стремились так поступить. Почему? Что их останавливало? Понятно, халиф был заложником ситуации. Он вообще не принадлежал сам себе. Эй, во командиры, неужели они верили в то, что смогут в уличных боях одержать победу? Или они чего-то ждали? Ты опять какой-то напряжённый. Признёс прищуренный Ивар бесшумно подошедший к Ярославу, обходящему обозное хозяйство. Они что-то готовят. Ты уверен? Либо они ждут подкрепления либо что-то готовят. Насколько мне известно, на текущий момент все полевые армии халифа разбиты. Во всяком случае, в месяце пешего перехода из Аравии идти пока никому, ни с северной Африки им не пройти, там Александрия с греками весьма крепкий город. Из восточной Персии им тоже не пройти, там твой брат Бьёрн в Багдаде и Убба в Вадесе плюс армия они сильно укрепились. Помощи Иерусалиму ждать не откуда. Но они упорствуют. Значит, они что-то задумали. Почему они упорствуют, я понимаю. Не понимаешь, перебил его Ярослав. Клятва данному мусульманинам и на верцу может быть нарушена без греха и босилы не имеет. Ты не знал, Значит, теперь знаешь, не верь на будущее таким клятвам, ибо лукавы. Да, человек, что их принесет, может быть порядочным и выполнит сказанное. А если нет? А если так сложатся обстоятельства? В любом случае, в предложенных мной условиях, у них оставалась масса лазеек, но они не стали ими пользоваться. Почему? Вопрос. И он меня тревожит. Вечно ты слишком много думаешь, смешливо фыркнул Ивар. Ярослав развернулся к нему и хотел было уже что-то сказать, но промолчал. Глаза у Ивара не смеялись, да и вся эта смешливость была напускная. Он тоже задумался. Дикий и резкий он отличался самым выдающимся умом среди всех своих братьев вот и сейчас не оплашал понял, что к чему а потом молчики внул Ярославу и удалился чтобы отдать распоряжения своим людям и попытаться разведать обстановку